Глава шестая «А я, — Виктор добродушно улыбнулся, — только недавно из Питера вернулся, и сразу к вам. Он посмотрел на меня, и выражение лица тут же изменилось. Виктор, худощавый и поджарый, не был похож на Сергея Орловского, своего брата и отца Игната. Продолговатое лицо с острыми чертами выглядело сосредоточенно зеленые глаза смотрели внимательно темно-русые волосы объемной прической уложены назад одетые в дуэльные брюки и простую рубаху на манер дворянской моды он сверлил меня взглядом благо что недолго. Я слышал о том, что случилось проговорил виктор узнал как только вернулся сегодня утром и сразу приехал рад, что ты в порядке виктор замолчал, словно бы не решаясь произнести мое имя, но потом все же сказал. «Игнат». «Спасибо, дядя. Как-то виновато проговорила Вика. Я молчал». «А что ты молчишь, Игнат?» Девушка посмотрела на меня. «Вик». «М? Можно попросить тебя принести кое-что из машины, а я пока поздороваюсь с дядей». «Можно. А что?» Проводники, которые я выиграл у тех дворян. При этих словах Виктор напрягся. Я видел, как на его скуластом лице заиграли желваки. Да, конечно. Опустив голову, Вика вернулась во двор. Может, я медленно приблизился, вошел в зал. «Присядем?» Показал ему на деревянный стул. Гостиница особняка Орловских была еще и столовой. Посередине большой комнаты стоял длинный стол, персон на 10. Красивые стулья, задвинутые под столешницу, лаковыми бликами играли на свету, который падал из больших окон. Я вот присяду. Я отодвинул один, сел. После больнички, знаешь ли, пока неважно себя чувствую. Ты же слышал, что какой-то негодяй пульнул в меня боевым заклинанием. «Боевым?» Дядя явно изобразил задумчивое удивление, свел брови и присел на соседний стул. «Я слышал что-то про удар током. Я тоже что-то слышал. И про покушение в больнице. А про то...» Я щелкнул пальцем приподнятой руки и высек искры. «Что я теперь маг, ты слышал? Мне не нравится твой тон, Игнат. Переживешь». «Я знаю, что ты пытался убить меня». «Вот, я принесла». Неожиданно прозвучал голос Вики, и мы все обернулись на звук. «Спасибо», — я улыбнулся. «Неси сюда». Девушка медленно и нерешительно подошла. «Положи на стол, пожалуйста». Она послушалась. Я извлек граненый стилет, раньше принадлежащий Синицыну. Рукоять, оплетенная серебряной лентой, Удобно лежала в руках. Аккуратная гарда из белого золота блестела в солнечных лучах. Трехгранный клинок выглядел дорого и благородно. «Клинок-проводник», — начал я, — «прекрасное, изящное оружие мага-дворянина. Он нужен, чтобы проще было фокусировать магию на единственной цели или определенной площади. Красивые, правда?» Я разложил перед собой все три. Тут серебро, взял кинжал рыжего, но медь внутри. Это?» — достал из ножен проводник чернявого. «Бронза. О, платиновая сердцевина. Отличный. А этот?» — я показал дяде стиле Синицына. «Этот?» — золото с латунью. Обычная показуха. «Спасибо за экскурс, Игнат», — холодно проговорил Виктор. Я рад, что ты теперь интересуешься оружием. Достойное увлечение для дворянина. Я бы даже сказал, — сжал я губы, — необходимость, если ты желаешь защитить свой род. Ой, растерянно вмешалась Вика. А может, может, вы голодны? В холодильнике было что-то вкусное. Разогреть? Нет, спаси. Да, будь добра. Перебил я дядю, с улыбкой глянул на Вику. «Мы очень голодны и хотим есть». «Конечно, сейчас». Девушка торопливо вышла из гостиной. «Слушай меня, дядя». Я заглянул в зеленые глаза Виктора. Его лицо было как из камня. «Я знаю, что ты хотел убить меня. Знаю, что тебе нужно. Так вот ты этого не получишь». «Игнат». Он посмотрел на меня из-под лобья. «И будь уверен». Проигнорировал я его слова и взял стелить циницына «Мне будет достаточно даже такой пустышки, чтобы защитить себя и свой род. Орловские теперь смогут постоять за себя. Сейчас тебя спасает только то, что ты топчешься в моем доме, что здесь Вика и Стас. Иначе я размазал бы тебя по всем стенам». «О нет, ты ничего не знаешь». «Я знаю достаточно». Мы почти синхронно встали. Я и Виктор заглянули друг другу в глаза. Он сжал губы так, что кровь отхлынула от них, кожа побелела. Я крепко стиснул в руке Стилит. Вот же он, этот ублюдок хотел уничтожить Игната, отобрать имущество нашего дома. Нужно вышвырнуть его к черту на улицу и добить там. А он, сукин сын, не решится ударить первым, я это вижу. «Ты...» — начал было Виктор. «Лазанья!» — внезапно вернулась Вика. «Вчерашняя, но жуть какая вкусная! Я принесла нам тарелки». Она не смело приблизилась, но, уставившись на нас, застыла. «Проклятие! Девушка здесь! И Стас! Если мы начнем, с домом можно попрощаться, и они будут в опасности. Нет, нужно держать себя в руках. Еще будет возможность». «Я не голоден». Вдруг улыбнулся Виктор. «И мне уже пора». «Ну...» — Вика опустила глаза. «Ну, хорошо». «Прекрасно, дядя Виктор. Надеюсь, мы поняли друг друга». Он направился к выходу, я проводил его взглядом. «Поняли, Игнат. Пока, Вика. Рад был увидеться». «Угу», — неуверенно ответила она. «Прощай, Замятин». Бросил Виктор и вышел на улицу. Затем немедленно блеснуло, шарахнуло, словно громом. «Что?» Мурашки пробежали по телу. «Он назвал меня прежней фамилией. Я тут же бросился следом. Там уже никого не было». «Телепортировался сукин сын». Сжал я зубы. «Игнат, ты что?» Раздалось за спиной, и я обернулся. «Что случилось?» «Ничего». Я улыбнулся. Хотел кое-что спросить у дяди, но он уже телепортировался. «Телепортировался? Что-то я не помню, чтобы он умел так», — растерянно засмеялась Вика. «Она сказала поискать его у речки», — задумчиво проговорил я. Весенний вечер был теплым. После дневной южной жары, уже совсем похожей на летнюю, Вечер тоже дышал новым временем года. На юге они сменяются быстро. Май заканчивался. Вместе с ним кончался учебный год, который я, по всей видимости, уже не дохожу. Я шел по широкой, накатанной грунтовой дороге, пролегающей вдоль большого поля. Нашего поля. Арендатор уже засеял его подсолнухом, и невысокие ростки проклевывались сквозь почву. Когда Виктор ушел, меня еще мучил вопрос, откуда он знает мою прежнюю фамилию? Уж не связана ли как-то попытка убить Игната с такой осведомленностью Виктора о том, что я теперь в теле его племянника? В любом случае было ясно, что Виктор опасен, но убить его просто так я не мог. Как минимум, это приведет к дуэльной войне с родственниками. Как максимум, Любые нарушения дуэльного кодекса влекут для дворянина уголовную ответственность. Или и того хуже, прокураторы сядут на хвост. Нет, задумчиво начал я. Тут нужно быть хитрее и узнать о нем побольше. Вот только с чего начать? Немного освоившись, я решил познакомиться со своим младшим братом. Знал я о Стасе только то, что ему было 12 лет. Ну и учился он в той же школе для буржуа и пустых, что и я. А еще у него были какие-то проблемы. Правда, Стаса не оказалась дома, причем дело шло к вечеру. «После того, как тебя чуть не убили, я разрешаю ему гулять до семи», проговорила Вика, перемывая посуду после лазаньи. «А он что-то задерживается. Попробуй поискать его возле речки. Стасик часто гуляет там один». «У него нет друзей?» — изломил я бровь. «Ну», — Вика задумалась, — «не знаю. В последнее время у меня не хватает времени поговорить с ним. Работа». Тогда я и решил сходить к реке познакомиться с братом и заодно посмотреть окрестности. Юг империи был для меня в новинку. Неглубокая речка несла свои зеленоватые воды к широкому повороту. Там она скрывалась за лесом. Мой берег был обрывистым и землистым, противоположный же — плоским и песчаным. Тут и там из воды торчали гнилые коряги. Иссохшие, поваленные потоком деревья лежали вдоль обоих берегов. Я пошел вверх по течению, перепрыгнул через неширокий ручей, подавший в реку, прошел по лесистому участку к пляжу. И там увидел Стаса. Мальчик... Одетый в шорты и простую футболку, сидел спиной ко мне на большом поваленном стволе дерева. Серые, отросшие волосы парнишки бликовали в лучах низкостоящего солнца. «Стас?» — приближаясь, окликнул я его. Мальчик обернулся. Его лицо тут же приобрело удивленное выражение. Парень соскочил со ствола. Я заметил, что в руках мальчик держал какой-то предмет но тут же спрятал его за спину. «Игнат?» — задрал он бровки. «А ты что тут делаешь?» «Гуляю», — я улыбнулся. «Ну и заодно тебя, а болту сыщу». Мальчик выглядел перепуганным. «Тебе разрешают гулять только до семи, а сейчас сколько?» «Ну, я...» — потянул мальчик. «И что это ты там прячешь?» После этих слов... Мальчишка просто побелел от страха. Его глаза заблестели. В них появились слезы. «Эй, чего ты? Я ж не убивать тебя пришел». Успокаивающе улыбнулся я. «Покажи, не бойся. Что у тебя там?» «Нет, ничего». «Все в порядке. Я приблизился к нему. Никто тебя не накажет. Просто покажи, что в руках». Мальчик потупил взгляд. Опустил плечи и голову а потом показал руки. «Хм, вот так штука. Магическая?» «Ага. Откуда оно?» — нахмурился я. Мальчик засмущался. В ладошке мальчика лежало женское кольцо с красным камнем. Кольцо было артефактным. Я взял его в руку и рассмотрел повнимательнее. «Я не поругаю, Стас, не переживай. Просто ответь». Дала подружка пробурчал мальчик. «Она тоже дворянка и тоже пустая. Мы вместе учимся и дружим». «Это кольцо с бытовой магией. Узнаю клеймо. Им можно передвигать предметы по воздуху. Но чтобы пользоваться, нужно уметь хоть немного взаимодействовать с маной». Плечи мальчика затряслись. Он глубоко задышал. Казалось, вот-вот расплачется. «Ну-ну!» Я сунул кольцо в карман. «Может, ты не ман, но все же дворянин. Не распускай сопли. Пойдем», — я указал на ствол, — «посидим, и ты расскажешь мне все». «Это все Лыков с дружками». «Лыков?» «Да», — Стас с характерным звуком втянул поступившие вместе со слезами сопли. «Сын богатого купца. Он в моем классе учится. Ну и...» «И достает тебя?» — изломил я бровь. «Угу». Мол, я хоть и из магического дома, но пустышка, и нет у меня никакой магии. Всю неделю эти козлы за мной таскаются, после того раза в столовой. А что было в столовой? Ну, Лыков толкнул меня, а я сказал ему, что пусть извинится перед дворянином. А он ответил, что раз я без магии, то и никакой не дворянин, и он может меня хоть шавкой называть, все равно ничего я ему не сделаю. «А что ты сделал?» Ударил его. Мальчик выпятил грудь, приосанился. «Молодец», — улыбнулся я. «И как?» Стас потупил глаза, грустно выдохнул. Он позвал меня разбираться за школой. Там были много кто из потока. Он всклипнул. Даже девочки. «И он побил тебя?» Я посмотрел на Стаса. «Угу, на глазах у всех». «Ну, я и сказал ему прямо там, что отомщу магии, что у меня вот-вот пробудится сила, и тогда он будет ползать у меня в ногах и просить пощады». «Но ты же понимаешь», — вздохнул я, «что магия не проснется». «Понимаю», — он грустно повесил голову. «Боялся, что тебя накажут за ложь?» «Угу». «Так», — вздохнул я и ты решил воспользоваться артефактом. «Угу. Мы договорились, что у нас будет дуэль через три дня, в среду, и что я должен буду сражаться магией». «Дуэль?» — я засмеялся. «Не можешь ты проводить с ними дуэль. Они не дворянского сословия. Это запрещено». Мальчик грустно опустил взгляд. «Но ты сможешь просто надавать ему по роже. Я улыбнулся, подмигнул Стасу. «И я научу, как». «Что?» — он удивленно округлил глаза. «Научишь? Ну откуда?» «Знаю», — я встал. «И покажу тебе. Верь мне. Ты приходил сюда тренироваться, пользоваться кольцом, верно?» «Угу». «И как?» «Да не очень. Сдвинул только пару камешков». «Ну, теперь будем проводить тренировки несколько иного рода» и ты отделаешь его без всякой магии так, что он к тебе больше не сунется. Не обязательно быть магом, — улыбнулся я, чтобы тебя могли назвать благородным, и не обязательно обладать магией, чтобы уметь за себя постоять. Спасибо, Игнат. Мальчик улыбнулся. Если честно, я не ожидал, что ты захочешь мне помочь. Думал... Тихо. Я напрягся. Мальчик замер. Откуда-то справа послышалось звериное клокотание. Потом раздались приглушенные песком шаги. Я медленно обернулся. Стас испуганно уставился на то, что появилось позади меня. Принялся громко дышать. Я понял, что он вот-вот закричит. «Тихо!» — шепнул я. «Не делай резких движений, иначе он кинется. И кричать не вздумай». Мальчик немного истерично закивал, потом испуганно зажал руками рот. Также, медленно повернувшись к змею, я потянулся к поясу за трофейным проводником Чернявого. Перед нами стоял ящер. Насколько я знал, это был карнозавр, искусственное животное, выращенное с помощью геномагики. Двуногая тварь, не выше человеческого роста, водила в воздухе вытянутой мордой. На передних, скрюченных под грудью лапах, блестели железные когти. Хвост с пернатой кистью нервически двигался позади чудовища. Проклятье! Как он оказался здесь? В этом месте! Карнозавров в основном использовали маги как охранную систему. Твари с промытыми мозгами действовали как автоматоны-убийцы. Но проще было встретить у реки дракона, чем грёбанного карнозавра. Тварь сделала шаг. Нервно поводила головой, уставившись на меня. Потом попробовала воздух змеиным языком. Ещё шаг, и она нагнула корпус, приподняла хвост для прыжка. Мальчик за моей спиной всхлипывал от страха. Я, защитив его своим телом, не отрываясь, смотрел в глаза ящеру. Стас, — испуганно промычал он. Это Карнозавр, и он готовится атаковать. Мальчик не ответил, громко и прерывисто задышал. Когда я скажу тебе, падай на землю и не шевелись. Чудовище приближалось. Оно раскрыло пасть, и железные зубы сверкнули в свете заходящего солнца. А когда дам сигнал, беги со всех ног. «А ты?» «За меня не беспокойся, я догоню». В следующее мгновение чудовище рванулось к нам. «Давай!» — крикнул я и вскинул проводник, выкрикнул заклинание. Мальчик упал. Тварь же прыгнула. В полете выставила когтистые задние лапы вперед, чтобы впиться мне в грудь. И не впилась. Чудовище угодило прямо в мешок месте. Синий купол заклинания развернулся вокруг острия кинжала проводника. Как только ящер коснулся его когтями, мешок схлопнулся, обнял переднюю часть чудища магическим покровом. Существо зашипело, когти заискрили по магическому щиту. Клинок выбивался у меня из рук. Я сжал его обеими пятернями, а потом выкрикнул вторую часть заклинания. Хлопнуло. Синий пузырь, в котором оказалась тварь, исчез и с силой отбросил существо на десяток метров назад. Оно рухнуло в кучу сухих коряг, лежащих на пляже. Зашипело, забилось, пытаясь подняться. «Беги, давай!» Я решительно пошел к ящеру, на миг обернулся. Мальчишка со всех ног припустил через лес, к дому. Я же сосредоточился на чудовище. Так, что эта тварь умеет? У нее острый нюх и зрение. А вот со слухом проблемы. Я знаком с подобными тварями. Ни одну видел во дворцах высокородной знати. Чудовище отпихнуло могучими ногами половину ствола дерева. Коряга понеслась в мою сторону. Я даже не замедлил ход, пригнулся. Пропустил ее над головой. Дерево мягко упало на песок позади. Существо же поднялось на ноги, завыло, зашипело и тут же бросилось на меня. Я вновь скинул проводник. Припомнив заклинание, выкрикнул его. Чисто на удачу, надеясь, что магия сработает. Проводник блеснул. Магия полупрозрачной волной помчалась к твари. И сработала. Чудовище на секунду замедлилось, запрокинуло голову. Я среагировав быстро, как мог, Отпрыгнув, упал в песок. Карнозавр же промчался мимо, низко опустив голову, пропахал носом каменистый участок пляжа. Остановился, принялся тереться мордой о землю. Я встал. «Ты посмотри, сработало!» — стиснул проводник. Тварь задрала голову, царапнула правую часть морды когтями. На чешуе расцвели красные разрезы. Потом принялась громко дышать ртом, вывалила раздвоенный язык. Глаза и ноздри карнозавра срослись под воздействием моей магии. Чудовище мотало мускулистой шеей, недоуменно топталось на месте. Я нахмурился, когда увидел справа на мускулистой спине приделанную к бурой шкуре табличку. На медной, подернутой патиной плашке было что-то выгравировано. «А ты ручной!» — я сгорбился, стиснул проводник. «Ну, давай узнаем, чей. Вот только для этого придется тебя утихомирить», — проговорил я и выкрикнул заклинание. Лезвие проводника блеснуло. Белые молнии побежали по коже, ударили в песок и остеклило его вокруг меня. Я сделал шаг вперед.